Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые терпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-нибудь съедобное. «Их мало», — сказал Горбач. «Конечно, им этого мало». «Но их это подкрепляет», — заверил его кузнечик. «Так что они могут искать другую еду». Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор.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 «На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями», — пообещал Волк. Вонючка обрадовался. «Выполним», — пообещал он. «Дам содрогнется слово вонючки. Прикуемся цепями к дверям могильника, обольемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет проделано на высшем уровне». «Верю», — серьезно сказал Волк. «С тебя останется такое устроить». Возле прачечной было темно и пустынно.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 Передает меня привет!» — пропищал Ванючка со своей кровати. «До да приветов я еще не дошел, и хватит мне мешать, я так никогда не закончу!» Кузнечик разделался с инструкциями и задумался, рассеянно покусывая палец протеза. Партишь вещь!» — шепотом предупредил Горбач. Кузнечик убрал палец. В дверь постучали. «Войдите!» — тонким голосом крикнул Ванючка. Дверь заскрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, сиамцы.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 Горбач радостно дышал ему в затылок. Мойнючка зачем-то схватился за бинокль. Сеамцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на кузнечика мрачные взгляды. «Я рыцарь в доспехах из гипса!» — объявил появившийся в дверях волк. Еще верного до гроба рженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехе, подобен черепахе, скованной панцирем!» Он подошел к кузнечику и ткнул в него ручки зонтика.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 С божьего соизволения всякий странствующий хмырь волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое небесовское наваждение, хотя сходство их лиц смутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать». Семца торопило таращили на волка тчаичьи глаза. Волк опять стукнул зонтиком.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 «И пленённое hmm! чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся. Вонючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати, издал жалобный вой. Remembers. «Велико его раскаяние», — перевёл волк сиамцем. «Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощение у их разгневанных теней — простонал Вонючка. «Тереза, Анна, Мария, Софья». «Не будем», — перебил его волк. «У нас гости». Воцарилась тишина. Только фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру Горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали. — Ты говорил, здоровяки вам не нужны? — сказал левый сиамец волку. — Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а они нас. Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. — Они чуть что твердят, что мы воры. — И именно что трогают.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 «По-моему, их лопят. Ничего не разобрать. Слон уж очень заходится». «Значит, это не подстава», — с удовольствием отметил Вонючка. «Не имею в виду их приход». Волк посмотрел на кузнечика. Кузнечик страдальчески нахмурился. «Они вроде наши теперь», — сказал он. «Тоже чемные дохляки. Волк кивнул. «Вот и я об этом подумал». «Придется идти спасать», — вздохнул кузнечик. «Если они и в самом деле наши».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 Ухо багровело, под носом подсохли кровавые сопли. Ему это понравилось. — Ну вот что, рыцари, — сказал Волк зеркалу, — вечером за круглым столом будем писать летопись Великой войны. Воспоем в стихах свои подвиги и оплачем утраты. Споем боевые песни и, сомкнув чаши, помянем умерших. — Ванючка уже начал, — заметил Горбач. — Я никого не поминал, и хватит уже собой любоваться. Ванючка наехал на них сзади и оттеснил от зеркала.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 Я взял его на память, как сувенир. Неужели проблемы нельзя решить мирным путем? Рыцари промолчали. Ладно, лось посмотрел на часы. Через 10 минут у директора. Там поговорим. Он вышел. Эй, гляди-ка, подтолкнул горбач кузнечика. Росыпью ярких пятен на одеяле вокруг слона лежали значки. Ну, посмотри, какой красивый, уговаривался сямец слона, поднося значки к его зареванному лицу.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 Он писал их карандашом на туалетной бумаге и складывал их в конверты со странными надписями: Если хочешь реветь, если хочешь велосипед, если думаешь, что ты некрасивый, если завидуешь ноге. Под ногой, вероятно, подразумевалась вторая нога брата та самая, которая была у Рекса, но могла бы быть у Макса. Венючка свои письма давал читать всем. Макс свои письма не показывал никому, да и сам их читал редко